Здоровое питание в кавычках. Первый шанс проверить эту идею представился в следующем году. Сентябрьский номер журнала Scientific American за 1970 год был посвящён биосфере, слову, которое Джонни когда раньше не слышал. Меня обратили в новую веру по дороге в Дамаск, говорит он. Я изучил материалы и встал на сторону зелёных. Это не было бизнес-решением. Через несколько недель он подписался на Whole Earth Catalog и Martha Earth News. Он превратил лужайку перед домом в органический сад и переоборудовал свою машину дизельным двигателем. С того Рождества в семье были только живые деревья, которые к Новому году пересаживали на задний двор. Что означает, что Джо стал настоящим зелёным, но он так и не сделал шагов навстречу здоровой пище. Мне никогда не было ясно, как здоровое питание спасёт биосферу, говорит он. Джо, вся система здорового питания казалась очередным поветрием, сборищем шарлатанов, каждый со своей собственной немного отличающейся интерпретацией, каждый из которых пытался сыграть на смешанных чувствах альтруизмы и страха. Но когда зелёные друзья вдруг задруг задругм стали умолять его попробовать более осознанно подходить к потреблению пищи, он почувствовал новую бизнес-возможность. В течение года он путешествовал по Сан-Франциско, платил молодой женщине, чтобы научил его хиппи-жаргону, и начал заполнять тиджи с растительным молоком и мюсли. И чем больше он смотрел на неё взглядом предпринимателя, тем более странной становилась картина. Оказалось, что фанатики здорового питания принадлежат к той же демографической группе, что и ценители вина. "В основе этой концепции очевидно шизофрении", объясняет он. "Люди, которые действительно думали о том, что они едят". Сыне телевина или помешаны на здоровом питании были по одну сторону баррикад. Обе группы отвергали всеобщее восхищение кофе Фолджерс. У обоих была внутренняя потребность отстаивать свою индивидуальность. В обе группы объединяли искатели, жаждущих информации, покупатели, для которых покупка была материальным выражением этого стремления к знанию. Отличной иллюстрацией его двойственного отношения была загадка отрубей. Это была настоящая здоровая пища, которая действительно могла помочь людям. Врач Джон Астоуч говорил о преимуществах, и чем больше Джо читал, тем больше его это подкупало. Но отруби остаются с отрубями. Ими можно было заполнить весь торговый зал, а получить всего несколько сотен долларов. Это абсолютно нарушало его заповедь о высокой цене и небольшой площади размещения. Итак, Джо ещё раз оценил потенциальные перспективы и попросил своего поставщика отрубей привезти орехи и сухофрукты. Оказывается, сейчас считаются полезными для здоровья орехи, но мы не для того закупили их, говорит он. Мы приобрели их, чтобы платить за отруби. Кешью, миндаль это были продукты с возможностью высокой плотности размещения и высокой ценой, на которых он хотел построить свою сеть. И чем больше Джо изучал ореховый вопрос, Тем больше он видел, как не хотят возиться с ними большинство продавцов. Поэтому Тиджис отказался от отруби, отказался от услуг поставщиков орехов и начал действовать самостоятельно, изучая орехи тем же путём, что и вино. Специалист по закупкам, участвовавший в переговорах, рассказывает: Мы пересмотрели всю цепочку поставок. В то время никто ничего подобного не делал. И внезапно мы начали продавать орехи так дёшево, что люди теряли голову. А тарихов Джо перешёл к витаминам. Ещё одна основа здорового питания в калычках. Ещё один идеальный продукт с высокой ценой на кубический дюйм. Ещё один способ заполнить пространство в продуктовом магазине, на котором сложности производства привели к временному соглашению между поставщиками, привыкшими устанавливать любую цену, какую захотят. В течение года TJG исправила работу в соответствии с законами, создала альтернативную цепочку поставок и обеспечила 3% от общего объёма продаж одним только витамином C. Но самое главное, что обнаружил Джо изучая цепочки поставок здоровой пищи, так это то, что он был прав. Почти каждый продукт в продуктовом магазине можно было продать как вино. Непрерывность в глазах смотрящего. Товар это вопрос восприятия. Кофе может быть марки Folgers, а может быть Torra, из регионов, где выращивают зёрна, которые охватывают различные континенты и микроклиматы. Поэтому объединять их вместе под одной этикеткой так же глупо, как объединять вместе Эфиопию и Бразилию или джунгли и горы. Для любого, кто не поленился копнуть глубже, идея унифицировать кофе под одним торговым названием Folgers выглядела лишь как способ упростить торговлю. Но, как и в случае с вином, Большинство владельцев магазинов не удосужились копнуть глубже. Они не хотели. На самом деле, разбираться в чём-то было несовместимо с их бизнес-моделями. Поэтому Джо решил занять эту нишу. Он углубился в производство лука Walla Walla, поставляемого исключительно от компании Walla Walla Washington. Он привозил бочки по 50 галлонов с кленовым сиропом из Вермонта и продавал его в зависимости от местоположения. Ему подарили самую вкусную кукурузу в его жизни, и он создал Trader Joe's Vintage Dated Kernel Corn. Это была кукуруза, выращенная на определённой плантации в Айдахо, изолированная и не подвергающаяся перекрёстному опылению. И каждый год Титжес приходилось перебивать цену японцев, чтобы скупить весь запас. И что здесь самое главное? Эти последние несколько предложений Джому озвучить своим клиентам. Его вино способствовало продажам кукурузы, случилось немыслимое. Она получила признание среди его клиентов. Они вышибали двери для того, чтобы купить консервированную кукурузу. Она исчезала с полок, и тут в сознании Джобса появилась ещё одна идея. Нашим самым важным решением было стать настоящим предприятием розничной торговли, объясняет он. В переводе на английский ритейлер. Слово retail было позаимствовано из среднефранцузского языка, где звучало как retai, означающего разрезать на части, которое этимологически больше связано с английским словом портной, чем с какими-бы-то не было продажами. Первоначально розничная торговля во Франции была ориентирована на точечные продажи, оптом закупались лишь несколько основных товаров, а затем тщательно распределялись между клиентами. Торговцы повышали цену за счёт отбора продукции, согласования маршрутов поставок и соблюдения условий хранения и перевозки. Однако вслед за Майклом Каллином американский супермаркет отказались от этих основных обязанностей, вынужденные из-за количества предложений передать эти решения на аутсорсинг оптовикам, дистрибьюторам и производителям. Таким образом они теряли контроль над ситуацией и вынуждены были принимать всё, что преподносили им партнёры. Потребовалось ещё 20 лет, чтобы система вытеснила это пассивное отношение, но в итоге это произошло. И в процессе случился серьёзный отсев, подавляющее большинство американских супермаркетов либо закрылись, либо были объединены в один под воздействием рыночных сил, которые они не понимали и не могли контролировать. Джо очень ясно увидел это десятилетие в начале-середине 1970-х годов и начал судорожно строить теории о том, как этого избежать. В памятке для всей компании он разрушил стереотип нескольких сотен лет, указав: клиент не всегда прав. Трейдер Джолс больше не будет пытаться уважить их любой ценой. Напротив, он сломает сценарий, расширяя права закупщиков. Он рассудил, что у него уже самые дорогие и умные закупщики во всей индустрии. Вместо того, чтобы использовать их в качестве винтиков, отвечающих за пополнение запасов, почему бы не позволить вращаться вхолостую? Его закупщики фактически занимались нюансами производства, законодательного регулирования, распределений и составом продуктов питания, а покупатели были дилетантами, которые, кроме того, что были действительно той демографической группой, которая была ему интересна, мало что могли порекомендовать в отношении себя с точки зрения логики и понимания того, как обслуживать эту группу. Он быстро запретил всем сторонним продавцам посещать магазин, а затем резко сократил объём своих предложений. И если закупщиком предстояло принимать решения, они не могли быть перегружены бумажной работой или разрываться между созданием логистических маршрутов всех на свете продуктов питания. В начале этой реформы его менеджеры выбирали из примерно 15.000 наименований на один магазин. К тому времени, когда Джо закончил, в одном магазине было менее полутора тысяч наименований товаров. Эвристическое воплощение сужения ассортимента привело к выдающимся результатам. Выдающимся означало для Джо нечто вполне определённое. Это означало, что продукт имел самую низкую цену в городе при стабильной прибыли. Это означало превосходную репутацию вкуса продукта, который нельзя ни с чем перепутать. Это означало продукт с такой позицией, которая отличала бы его от всех остальных. И самое главное, это означало, что каждый товар сам по себе способствовал чистой прибыли магазина. Никаких товаров-приманок, продаваемых в убыток с целью привлечения покупателей, не допускается, писал он в служебной записке. Затем Джю решил, что эти правила нужно возвести в абсолют. Если поставщики TJ's определят, что продукт не может быть выдающимся, он просто не будет продаваться в этой сети. Даже малейшие несоответствия: пиво, которое можно найти дешевле в других магазинах города, майонез не намного более острый и вкусный, чем Hellmann's, необходимо было исключить. Какие-ни соответствия портят картину, словно прыщ на нашем лице, говорил он. Они могли совести на нет весь план. Это звучало как безумие, такое же безумие, как и когда Кларисс Сондерс дал покупателям возможность прикасаться к товарам. Невозможно было стать выдающейся сетью, продолжая продавать большинство выборных ранее продуктов. Национальные бренды были по определению более надёжны, От Coca-Cola до бумажных полотенец Bounty это были товары, которые раскупались в неограниченном количестве при одинаком уровне качества. Единственным способом для Джо объявить самую низкую цену на Coca-Cola было вырасти и стать самой крупной сетью в стране и договариваться о более выгодных условиях или понести убытки от продажи продукта. По его мнению, если бы он выбрал первый путь, то оказался бы в погоне за шатким лидерством. Последнее прямо противоречило тому, что Джо подразумевал под словом выдающийся. Таким образом, следуя его логике, Coca-Cola пришлось снять с продажи, а затем и Bounty, а затем все остальные мейнстримные бренды, известные ему и его клиентам. Более того, были целые категории, в которых как бы не старались его поставщики, они не могли получить преимущество над основным брендом. Столовое серебро, тампоны, фольга, Иногда и продукты питания, в особенности те, которые люди ожидали найти в любом супермаркете. Его менеджеры бунтовали. Им приходилось иметь дело с этим на местах. Почти все до одного предсказывали неудачу. Самая тяжёлая работа всегда заключается в том, чтобы продавать своим сотрудникам, объясняет Джо. В каждой из идей я должен был в первую очередь убедить их, и большинство из них, они все сопротивлялись сильнее всех. Конечно, хорошо говорите, сказал мне один из закупщиков. Но как мы собираемся это сделать? Раньше у нас было меньше 20 магазинов. Мы никогда не могли снизить цену даже на обычный майонез, чтобы сделать его дешевле, чем в Safeway. Нельзя просто подойти к производителю и сказать: "Привет, сделай мне особую скидку, пожалуйста", потому что этого не будет. Ответом стал запуск частной торговой марки Trader Joe's воплощение целостного подхода к розничной торговле. Возникшая почти в то же время, что и сеть продуктовых магазинов, частная торговая марка это просто товар, продаваемый от имени розничного продавца. Несмотря на то, что оба понятия ассоциируются со стандартом, это обычно просто копия сильно разрекламированного бренда. В принципе, продавец может сократить расходы на рекламу, наклеить простую этикетку и сделать товар доступнее для покупателя. На практике, особенно в то время, частные торговые марки были малопривлекательными. Их подозревали в низком качестве и очень неохотно помещали в корзину. С частной торговой маркой Trader Joe's всё происходило с точностью до наоборот. И не будет преувеличением сказать, что к счастью или к сожалению, появившийся семейный лайка продуктов изменил всю индустрию. Когда Whole Foods запускали свой бренд 365, они просто наняли команду Trader Joe's. Крогер, Сейфвей, Вегманс, Костко у всех есть программы, построенные на тех же ДНК, которые Джо создал в середине 1970-х. Для Джо частная торговая марка должна была быть продолжением индивидуальности магазина. Это позволило бы ему создать ряд продуктов, которые, казалось, существовали вне национального однообразия и одновременно производились непрерывно, а также были более нацелены на его аудиторию. Линия продуктов, отражающих знания, которыми обладали его покупатели. В серии служебных записок он увещевал своих коллег: "Любой дурак с наличными имеет покупательную способность, что отличает наши продукты от продуктов, продаваемых в супермаркетах, так это количество усилий, приложенных для их поиска, разработки упаковки или распространения. Мы доносим информацию, которая помогает решить проблемы наших клиентов, Подобно тому, как извлекается электроэнергия из угля. То есть новые препятствия для розничной торговли были интеллектуальными, но не в смысле продажи инновационно новых или ставки на отличие или ещё внешнее и состоящее в экзотичности. Немецкий растворимый кофе может заинтриговать в краткосрочной перспективе, писал он. Но если за ним ничего не стоит, если потребители не увидят причин покупать его, когда он станет привычным, он не будет для нас лучше, чем его американский аналог. Путь к успешной частной торговой марке лежал через глубокое знание продуктов и тщательное изучение, которые потребовали бы от поставщиков внедрения инноваций, как и в случае с производством электричества из угля, для того, чтобы создать реальную ценность. По словам одного из закупщиков того времени, была партизанская война по всей цепочке поставок. Она началась с анализа существующих продуктов и закончилась изобретением новых. И это решительно изменило баланс в продуктовом магазине. Розничные торговцы обрели власть, стали диктовать производителям условия производства, постоянно снижают цены через конкуренцию. Фактическая работа началась с поверхностного утверждения. Каждый продукт частной торговой марки должен соответствовать текущему убеждению движения здорового питания: без глутамата натрия, без добавления сахара, без искусственных красителей. провозгласил Джов в начале, но не остановился на этом, поставив перед собой гораздо более сложные задачи. Часто это означало отсутствие продвижения, решение неразрешимых проблем путём отказа от их решения. Например, очень сложно добиться выдающихся результатов в продаже арахисового масла. Вы можете отказаться от очень многих затрат. Поэтому вместо того, чтобы конкурировать с другими сетями, поставщик орехов решил изменить курс. Т. Дж. уже сделал большие объёмы на продаже миндаля. А как насчёт его измельчения? Технология была неизвестна, но вскоре он нашёл в Аризоне религиозную секту, которая была готова попробовать. Итак, трейдер Джос сделал миндальное масло потребительским продуктом, гораздо более интересным для этой слишком образованной и малооплачиваемой демографической группы. А затем эта идеология стала пронизывать всю продукцию, что позволяло сэкономить время, которое теперь не тратилось на конкуренцию среди растительных масел, чтобы, скажем, установить минимальную цену на лучшее масло авокадо, обменять картофельные чипсы Uts на чипсы из дикой моркови или на работу с производителями вина для приготовления вполне пригодного для питья тубакчак, вина Чарльз Шоу. Неудач было бесчисленное количество. Новые телеужины с низким содержанием соли были на вкус как картон. Яблочное пюре с кожурой, которое чуть не вызвало взрыв на фабрике. Бутилированный сырой морковный сок, который начал бродить с ужасным звуком лопающихся градин уже на полке. Иными словами, эти идеи было легко сформулировать, но для их реализации потребовалось много упорства. Или, как вспоминает один сотрудник того времени, Я не могу сказать вам, сколько руководителей в строгих костюмах я повидал за эти годы, которые приходили в наши магазины, пытаясь понять, что же такого делает Trader Joe's, что они не могут повторить. А это была та самая дополнительная работа. В конце концов, Джо пожинился этой работой и продвижению своих товаров на рынке. В мире проектных бюро, рекламных агентств и консультантов по розничной торговле он делал всё сам. Вырезал изображения из старых книг. Переписывал Фирлис Флайер за Мальбертом, придумал вместе с Элисо Строт за кухонным столом. Это был мастер-класс по скрытым смыслам. Я хотел посеять зёрна невидимого сговора в сообществе между всемерно образованными и низкооплачиваемыми людьми в городе, чтобы, идя по проходам, они читали зашифрованные сообщения на продуктах и хихикали себе под нос. Пишет он в неопубликованной биографии Отсюда смесь сортов кофе Heisenberg's Uncertain Blend of Coffee, основанный на принципах неопределённости Ньютона и Гейзенберга, состоящая из зёрен кофе различной обжарки, падающих с конвейерной ленты и перемешанных в неизвестных количествах, или Trader Darwin's и Next Good Lines, бренды витаминов и чистящих средств, соответственно. Он хотел остить своим словарным запасом своим клиентам, ибо дорожить им, а не указывать им, что покупать или убеждать их, что его продукты лучше. Мы хотим быть цепочкой, требующей объяснений, объясняет он в теоретической статье середины 1970-х годов. Я утверждаю, что тайт и фолджерс не нуждаются в человеческом вмешательстве, они могут продаваться машинами, и, вероятно, когда-нибудь будут. Нам нужна частная торговая марка, которая нужны люди. Мы хотим развивать суждение. Таким образом, Джо заставил меня поверить в идею его бизнеса. Вернее, он дал мне понять, каким может быть бизнес. В нашем обществе полным-полно основателей, все они слушают одни и те же подкасты о лидерстве, делают одни и те же выпады с гирями, чтобы одно временно улучшить хват и силу ног. Затем растворяют идентичные одобрённые стимом комплексы для наращивания мышц в своих коктейлях после тренировки, чтобы преобразовать своё среднее телосложение во что-то более соответствующее. И всё это при одновременном создании параллельных грандиозных прогнозов и своём приложении или инновациях, в результате которых их личные интересы чудесным образом совпадут с интересами общества в целом, и их назначит генеральным директором самого судна цивилизации. Это безумие. Но почему-то это именно наше безумие, всё множащийся безумием его поколение, поместило основателей финансовых пирамид в ту же категорию, которую мы когда-то отводили поэтам, государственным деятелям и философам. Поэтому с осторожностью я использую клише о том, что бизнес это творческий процесс. Но, слушайте, это то, что Джо заставил меня увидеть. У него есть способность эмпатически переключаться между разными точками зрения, концентрироваться на деталях и уменьшать масштаб, чтобы видеть картину в целом, а также предоставлять своим клиентам комфорт мирового класса, не изменять свои интуиции и разбираться в нелинейных процессах. Самое важное, что нужно знать о человеке, правша он или левша, говорит он мне. В мозгу каждого левши таится дислексия, а это значит, что мы видим мир по-другому, иногда в свете выгод, о которых другие даже не подозревают. Он избегал всеобщего внимания, никогда не стремился к славе ни лично, ни для своего бренда. Джо постоянно учился, и его гуманистическая позиция в отношении своей деятельности, связанной с продуктовыми магазинами, когда человек пытается узнать как можно больше о других, о жизни в целом и культурных сдвигах в частности, Одной из наиболее приближённых к правде объяснений его успеха и того, что вообще может предложить продуктовый магазин. Чтобы воплотить в жизнь своё видение, он окружил себя самоучками. Джон набрал в магазин малообразованных сотрудников и предложил заплатить им больше, чем в среднем по рынку. Это позволило ему тщательно выбрать определённый тип сотрудников на должности руководящих менеджеров: крайне сообразительные, но не умные, эрудиты, любившие тяжёлую работу. Борцы по натуре, которые проявляли свой энтузиазм так же, как Джон носил свою футболку Hassenh Cantina, по другой одежде, но очень заметно. Джон взрастил офис полный этих людей, золотистых ретриверов, и превратил их сначала в проницательных гурманов, а затем в ритейлеров в том самом этимологическом смысле. Во время его руководства практически не было текучки кадров. Он ценил то, как они смотрят на мир, который простирался перед ними с широко открытыми глазами. и полагался на свежесть их взгляда, чтобы прорваться сквозь призму накопленной с годами мудрости. Такая тактически уравнительная политика распространилась на всю социальную сферу. Южная Калифорния его юности была рассадником ксенофобии и расизма. Его мать была учителем начальной школы, как в школе для белых, так и в сегрегированной мексиканской школе, поэтому Джо воспитывался в рамках парадигмы разделения. Но равенство, и с чётким привитым матерью пониманием, что все в равной степени достойны образования, и разделение только сделало её жизнь сложнее. Двое из пяти занимавших руководящие посты сотрудников её организации были японцами, интернированными Рузвельтом во время Второй мировой войны. Он неоднократно подчёркивал, что расизм и сексизм его конкурентов проявляются в бизнесе в виде глупости, отсутствия воображения, которая отражалась в том, как они управляли своими магазинами. Он считал, что женщины-секретарши воплощение сексизма, и вместо этого нанимал женщин на крайне солидные позиции закупщиков. Он не только позаботился о том, чтобы женщины получали одинаковую зарплату по сравнению с коллегами-мужчинами, но и написал служебную записку для всей компании, в которой подробно писал, из чего складывается заработная плата всех сотрудников, в доступной форме, в особенности подчёркивает тот факт, что он повышал зарплату сотрудницам, потому что вероятно когда-то недоплачивал им. Как и прочие парывы Джо, стремление к равенству было продиктовано не столько благородством или амбициозностью, сколько здравым смыслом. Продуктивные и умные люди могли иметь разный цвет кожи, быть разного возраста с университетским дипломом или без него. И потому истинные приверженцы Trader Joe's, которые делают покупки в рядах этого магазина, улыбаются стройным каламбурам, смакуют качественную еду с цельными ингредиентами и думают об этой организации как о близкой по духу. Счастливо осознавать, что это было именно так в 1979 году, когда Джо твёрдо стоял у руля.